Глава третья. Счастливчик весь день сидел один, но даже не нашкодил ни лужи, ни кучки, ни погрызенных вещей. Он забился в угол за шкафом и не вылезал оттуда даже сейчас. Только два желтого глаза пристально смотрели из тени за шкафе на теребившую в задумчивости свой хвостик девушку. Саша сидела на кровати во времянке и пребывала в какой-то прострации. Впервые день шел не так. Даже в мелочах. И неясно хорошо это или плохо. Квартирная хозяйка ни слова не сказала при встрече. Так и не заметила, щенка не легала, видимо. День определенно был странным. Всё вокруг изменилось после... Саша задумалась. После чего именно её размеренная серенькая жизнь стала вдруг нестись разноцветными скачками в припрыжку сразу во всех направлениях. Но думать как-то не очень получалось. Мешали бабочки в животе. Холодок на затылке и тиканье хозяйских ходиков. Еще вчера она была жертвой насмешек, как обычно, дурнушкой, но умницей-студенткой. Тоже, как обычно. Сегодня же утром она впервые в жизни завалила собеседование. Обидно до слез, Но и получила приглашение на свидание с аспирантом Ли Джаном. Впервые в жизни. Она потеряла шанс бесплатной стажировки за границей. Разбитые мечты о шансе попробовать пожить в месте, где никто не сочтет ее необычной из-за внешности но и поймала уважительный взгляд красотки Лизки и ее приятеля. Стоило только дерзко ответить. Был еще разговор с подругой Леськой, совершенно точно давшей понять, что шансов законно найти денег на поездку нет. И тут же случился вызов к хозяину Шитяну. «Саша», — сказал он сегодня, поглаживая свою длинную тонкую бородёнку. Когда день ладился больше обычного, Кислицкая считала, что бородёнка — это козлиная. В день зарплаты те же самые волосы на подбородке становились бородой Джина, а в момент премии — бородой сенсея из кунг-фу фильмов. Сегодня борода была в трёх ипостасях сразу. Я хочу с тобой поговорить. Пойдем. Арабея Саша прошла в кабинет хозяина, не зная, чего там ожидать, и словно в китайскую сказку попала. Затейливые узоры из неровных завитков покрывали потолок и верхнюю часть стен — серые, белые, нежно-голубые. «Облака и туманы», — поняла девушка. Каменный лев сидел у двери. Большой тяжелый стол темного дерева стоял посреди комнаты, а рядом, только шаг сделай, лежанка из белого шелка, расшитого теми же облачными узорами, что и на стенах. Большая напольная ваза с другой стороны стола. И там тоже облачные завитки. В вазе огромная белая хризантема. Ни окон, ни других дверей, ни большого сейфа. Разве что они спрятаны за раздвижной ширмой в углу. Пахнет специями и водой одновременно. Не сыростью, а водой. Сверчок стрекотал, заставляя забыть о существовании города за этими стенами. И освещалось все в комнате несколькими светильниками-чашами, направленными вверх. И Саша уже была готова удивляться, если бы не заметила вовремя. Хромированные ножки, электрические розетки, ноутбук и цифровая фоторамка в момент делали сказочный мир современным. И совсем уж отлегло у нее от сердца, когда Шитян, обойдя хризантему, сел в офисное кресло босса на вращающейся ножке. Ей он присесть не предложил. «Саша, я давно наблюдаю, как ты работаешь». Начал Ши издалека. «Ты хорошо работаешь. Трудолюбие, скромность, сдержанность. Прекрасные добродетели даже для мужчины. Для молодой девушки они бесценны». «Ой, всё». В который раз за этот день подумала сокровище, имеющая девушка Кислицкая. Цветок, распустившийся в непогоду. Вот речайшая драгоценность. Только это вспомнила Саша в тон вещающего начальника. А я просто выполняю свой долг, как учили родители. Выполняя обязанности, сохраняя спокойствие, и ты... Она сама не поняла, как эта мысли вдруг оказались произнесенными словами, но явно же она проболталась, раз старик сказал. И «Я тоже смотрел Мулан». Цветок, распустившийся в непогоду. Вот редчайшая драгоценность. Цитата из диснеевского мультфильма «Мулан». «Выполняя обязанности, сохраняя спокойствие и ты». Цитата из диснеевского мультфильма «Мулан». История о Мулан... Экранизация очень известной в Китае легенды, которую, по мнению жителей Китая, диснеевская студия пересказала слишком вольно. В оригинале главную героиню зовут Хуа Мулань, Магнолия, девушка, сменившая женскую одежду на мужскую и ушедшая в армию, чтобы спасти отца, для китайцев как Жанна Д'Арк, для французов, символ патриотизма, освободительного движения и верности традициям, в частности, конфуцианским добродетелям. Первые упоминания о ней относятся к XII веку. К примеру, Мулань, как героиня традиционной лирической поэмы Юэфу, проявляет два из пяти главных качеств благородного человека — Жень и Синь — человеколюбие и искреннюю доброту. Кроме того, она придерживается других важных принципов для конфуцианцев — Сяо — почитание родителей, Джун — верность, и Юн, храбрость. Главное новшество, которое привнесла эта песня в китайский фольклор одно из первых упоминаний в китайской истории идей о равенстве между мужчиной и женщиной, а у студии Дисней получилось все слишком легковесно, считают жители Поднебесной. Шитян подергал себя за бороду и снова рассмеялся. Наред героини там совсем не похож на аутентичный, но что взять с этих Лауваев из Диснейленда? Варвары, одно слово. А людей, воспитавших тебя, стоит похвалить. Одного лишь тебе недостает для внутренней гармонии. Денег на учебу? Лаувай иностранец. Чаще всего это человек европейской внешности. Любой, кроме китайца. Правда, если человек не относится к славянскому или англосаксонскому типу, а имеет темные волосы и глаза, приближаясь к азиатскому типу, да еще и говорит по-китайски, может сойти за уйгура жителя внутренней Монголии. Кислицкая подняла глаза. «Ах, Леська! Ах, Медведица!» Проболталась с Шитяну, пока Саша уходила в зал. Старик смотрел на нее сощурившись, плохо пряча улыбку в бороде и кивал. Даже не улыбку, а улыбочку. И нехорошие мысли зашевелились в голове девушки. Зачем она заговорила про деньги? Вот ведь ляпнула, не подумав. А ведь это высказывание можно толковать так двояко, Так двусмысленно, так неприлично, что... Ой, все! Саша попятилась к выходу. Шаг, еще шаг, и наткнулась спиной на каменного льва. Он преграждал ей путь, и глаза статуи ничего не выражали. Только Кислицкая поклясться была готова, что стоял этот истукан раньше совсем в другом месте. Шитян достал из стола сигарету и закурил, наблюдая за реакцией жертвы. Да, Саша почувствовала себя жертвой, но не впадать же в панику сразу. Может, Каменюка все же стоял здесь, а она просто не рассчитала шаги. «Это вам Леся рассказала?» Решила потянуть время Кислицкая, а сама сделала маленький шаг в сторону. «Да, я хотела бы поехать на стажировку в Китай от своего университета, но это финансово затруднительно». Еще шажочек в сторону. Краем глаза Саша следила за львом. Ничего не происходило. Я имел в виду взгляд в себя, уверенность в собственном избранном пути, раскрытие собственной сущности. Продолжил босс, пуская колечки дыма. «Но деньги тоже хорошо. Так наш разговор станет конкретным и быстрым. Я тебе деньги, а ты сделаешь мою жизнь более радостной». Сказать, что у нее отвисла челюсть, ничего не сказать. Домогательство в сушибаре? Студентка и старикан? Тут даже Саша смешно стало. Не страшно, а смешно. И, тряхнув хвостом, она засмеялась открыто. Ласкающее движение волос на шее. «Как это все же вдохновляет сегодня!» Но тут же Кислицкая осеклась, когда увидела, как беззвучно сделал шаг ей за спину, вырезанный из мрамора лев, отрезая путь к отступлению. Вот тут уж пришла очередь старика, но посмеяться над дерзкой девчонкой. — Тихо, тихо, — произнёс Шитян. Зверь покорно принял первоначальную позу, да еще и у стены, как положено, статуе. Саша, однако, сама чуть не села на пол полкомнаты. — Поосторожнее там то ли ей, то ли статуей, — добавил старик. Непочтительно смеяться над старшими, не дослушав к тому же. Шитян развернул к девушке простую белую цифровую фоторамку. Оттуда взглянула она сама, собственной персоной, но в чужой одежде. И что самое странное, в мужской. Стриженные модные рваные линии волосы, длинные для парня, если только он не анимешник, золотая серьга в ухе, яркая кожаная жилетка на голое тело, Определенная тоненькая кислицкая. у нее и вещей-то таких отродясь не было, не говоря уж о золотых серьгах в непроколотых, кстати, ушах. Но лицо, ее лицо. Бус перелезнул изображение и принёк с девичьим лицом, тоже щуплый, как Саша, уже изображает твой на ушу. Ещё щелчок пальцем по кнопке, и он на большом вокзале с чемоданом машет рукой, улыбаясь. Ещё щелчок. Он в мантии студента со стопкой учебников в руках. Ещё клик. И селфочка с какой-то азиатской раскрепощенной девицей на фоне панорамы ночного города. Клик — и снова Саша на лицо крупным планом. Жуткое это ощущение — видеть себя там, где тебя точно не было никогда. А на заднем плане знакомые до боли иероглифы на портике здания — Северный лесной университет. «Это мой сын», — просто сказал начальник. Не оправившись от многочисленных шоковых ударов сегодняшнего дня, Саша смотрела на фотографию и просто слушала. «Он учится в том же университете, куда ты собиралась поехать. Точнее, числится. Недавно я получил письмо и очень расстроился. Сын огорчает меня результатами учебы и поведением, а также разоряет. Если он не сдаст экзамены, то все те деньги, которые были отданы за учебу, окажутся просто потрачены зря. Его выгонят с позором. «Мой сын!» Мое вложение в будущее не оправдывает надежд, покрывает голову родителей пеплом позора. «Вот если он сейчас встанет из-за стола и окажется в одеждах Даоса, я точно буду знать, что сошла с ума», — решила для себя Саша и на всякий случай слегка покивала в такт словам начальника. Щекотка не давала ей потерять ощущение реальности. «Ты похожа на моего сына, как две капли воды, как тут говорят». Ни белых одежд Даоса, ни оранжевого ряса буддиста на Ашильтяни не появлялось. «Я оплачу тебе дорогу, а ты сдай экзамены за моего сына. Это честная сделка. Ты справишься, потому что я наводил справки о твоей учебе. Сумасшедший день, сумасшедший старик, сумасшедшее предложение, сумасшедшее все. Бедная, нескладная, маленькая девочка, забитая жизнью, сидевшая внутри Саши Кислицкой, сейчас разревется еще чуть-чуть в том же духе, и у реальной Кислицкой затрясутся руки, польются слезы, как в детстве. Голова уже начинала кружиться. Жизнь вокруг сегодня не поддавалась осмыслению. Нужно было срочно увидеть что-то обыкновенное, чтобы привычный мир остался привычным. Зацепиться за простое, как за якорь, чтобы не унесло в туманную даль полную, быть может, чудовищ. И Саша резко обернулась. Каменный и стукан должен стоять у двери. Стоит? Да, стоит. Отлично. Я должна подумать, потому что. потому что. С каждым словом она делала шаг назад, как в старых комедиях, где все и так понятно, но все делают вид, что не замечают, как герой технично сваливает, потому что предложение странное и рискованное, и незаконное, и хорошо оплачиваемое, улыбнулся старик, докуривая свою сигарету. Подумай, конечно, но недолго. Он легко шевельнул пальцем, и каменный лев повернул голову к девушке, уже добравшейся до выхода. Конечно, ее ветром сдуло тут же, а Ши Тян смеялся в усы и в свою дивную пастастную бороду. Саша чувствовала это спиной. «Я соберусь и уеду к маме в деревню на каникулы. У меня сданная сессия и каникулы. Мне нужны каникулы. Я схожу с ума от перенапряжения». «Фиг с ним, с заграничным университетом. Будет еще стажировка когда-нибудь. Я просто переработала и уеду к маме в деревню на лето», — твердила она себе, пока петляла коридорами из кабинета Шитяна к служебному выходу. «Темный коридор, заваленный чем попало, боковые входы, бухгалтерия, склад, кухня, подсобка, санузел, еще что-то, идти три минуты, бежать две». В хорошие дни Саша с закрытыми глазами могла пройти по нему на спор, не задев ни одной торчащей в проходе вещи, да еще и с сетом суши в руках. Сегодня коридор вытянулся в какой-то удушливый тесный тоннель с мерцающим светом. И был ли в конце этого тоннеля выход, свет или хотя бы поезд Кислицкая, не представляла. Зато живая голова каменного льва торчала из незакрытого дверного проема кабинета Шитяна вполне реально. Торчала и пялилась на Сашу. Что-то лезло под ноги, мешая идти, и ручки дверей, словно сучья, в лесу, норовили ухватить за одежду. «Долго, как долго бежать к выходу?» Саша зажала рот, чтобы не взвизгивать, когда распахивалась то одна, то другая дверь сбоку, а потом ощутила, что пол уже начал раскачиваться под ее ногами, а коридор извиваться. Тут никогда не было поворотов, а сейчас вдруг вылез острый угол, да и он движется». И в него-то она и врубилась, только успев выставить вперед руки. И снова взмах ее собственного хвоста кольнул в шею и успокоил. Тут же звон разбитого стекла привел в чувство окончательно. «Да это ж просто шкаф новый», — поняла для себя Саша. «Неудачно выставленный в коридор шкаф для бухгалтерии. Блин, у меня паническая атака. А потом, если расскажу о своей панике когда-нибудь хоть кому-нибудь, то добавлю...» Вот как важна для девушки правильная прическа». Она с улыбкой провела по волосам и с удовольствием намотала прядь на палец. «Вот оно, реальное, обыкновенное, настоящее. Я, я сама, мое, то, что не подводит и не кажется». И она огляделась в поисках чего-то, что разбилось. Прямо под ногами лежали два блюдца, а в проеме кабинета стоял Шитян и держал в руках чайную пару. Странно так держал зажав посуду между ладонями. Да расставили тут шкафы в коридоре, не пройти, не проехать. Взмутилась Саша, с веселой злостью в голосе, и голос тоже был настоящий. В бухгалтерии места что ли не нашлось? И тут же свет перестал мигать, а из ближайшей двери выглянула глав бухша, дородная молодая южно-русских кровей хохотушка. «А ты смотри, куда идешь, Повылазила, что ли? И иди, куда смотришь. У тебя премия в процентах от заказов. И за чашки вычту». Мир снова становился знакомым. И Саша Кислицкая, вот как была, в джинсах и футболке, с лисой, с волосами забранными в такой успокаивающий сегодня хвост, вышла из темного коридора в боковую дверь, сразу за шкафом и бухгалтерией. Зал суши-бара «Серебристая луна» был полон света и не полон посетителей – И девушка, радуясь этому свету, простоте объяснений сегодняшних странностей и будущим каникулам у мамы села за столик не как официантка, а как клиент, желающий кофе. Прекрасное, новое, свободное состояние. И целые каникулы в простоте и спокойствии. И никаких переживаний и стрессов больше. Хватит паники, хватит грусти. Только волосы в задорный хвост на макушке и улыбка. И почему она раньше не делала себе хвост? Но нет, без стрессов не бывает. И новый стресс имел ярко-синие глаза и брутальную стрижку. «Антон». Да, Антон, но без своей феечки Васильевой, появился в дверях луны под звук дверных колокольчиков, как и положено в азиатском общепите. А потом он прошел мимо улыбающейся не ему, а себе Саше, замедлил шаг и, как старый знакомый, по-приятельски кивнул. «Привет!» Вот тут-то и появились бабочки в животе, щекочущие под кожей крыльями сердце где-то снизу. «Что, собственно, было-то?» — спрашивала сейчас себе Кислицкая, сидя по-турецки на кресле дома во времянке. Сливы за окном роняли лепестки на землю. Так, два куста всего, и цветут лишь несколько дней, но разве этого мало? Ведь год потом вспоминаешь эти два дня нежно зеленых метелей и улыбаешься, вспоминая. Собственно, ничего и не было-то, но кажется, что я стала легкой-легкой, как вот эти лепестки сливы. Счастливчик, понимаешь? Щенок завозился в своем темном углу. Если бы я была сейчас маленькой собачкой, то завеляла бы хвостом вот так. Саша потрясла головой, чтобы еще раз почувствовать, как шелково хлещут по шее волосы. Счастливчик выбрался из укрытия. Одна лапка, другая, мордочка и, исклонив голову набок, посмотрел на хозяйку. Саша тоже на него глянула я обомлела. У рыжего сильно придела шерсть, да так, что бледная кожа просвечивала. Но самое главное, у щенка отрос хвост. Нет, не колечком закрутился, конечно, но 10 сантиметров рыжей метёлки с белым треугольником на конце сейчас висело, и это было невозможно. Купированный хвост отрос за ночь? Как будущая охота вет с четверкой по курсу биологии и курсу ветеринарии Саша Кислицкая знала, этого не может быть. Хвосты отрастают только у ящериц, а собаки к регенерации потерянных частей тела не способны. Но вот он, отрастающий рыжий хвост. И тут же сквозь закатные лучи солнца и трепетную завесу белых лепестков прорвался за унывный собачий вой.